Но, вероятно, он будет одним из лучших представителей нашей адвокатуры. «Если бы поспеть вовремя», — говорил нетерпеливо Антон, предчувствуя что-то недоброе и считал станции и версты. Он приехал домой до того изменившимся, что Марья Дмитриевна всплеснула руками. «Антоша, что с тобой, родной мой?» — воскликнула она, обнимая его. — Ничего, ничего, голубчик, — говорил он, покрывая поцелуями ее руки. — Как вам живется? Здорово ли? Все ли хорошо? — Да что мне, старухи делается? Живу себе, хожу в церковь, за воротами посижу, вот и все. Известно день до ночи сутки прочь. — Ну и слава богу, слава богу, — радостно говорил Антон, видя, что мать ничего не знает. А я соскучился о вас, как-то взгрустнулась, вот и прикатил. — Что, от Миши не получали писем? — боязливо спросил он. — Нет, батюшка, знаешь, ведь я грамоте не знаю. Вчера пришло какое-то письмо на твое имя, вот оно. Антон взглянул на почерк адреса и побледнел. Это было письмо от Миши. — Матушка, вы приготовьте чайку, — промолвил он. Я пойду в свою комнату, отдохну с дороги. Дрожащими руками распечатал он письмо Миши и стал читать. Оно было написано карандашом, отрывочно, на скорую руку. Вот что писал Миша. «Брат мой, друг мой Антон, ты, вероятно, уже знаешь все, что случилось со мной. Это знает вся читающая Россия. Я украл, я содержался в тюрьме, я был судим, И я был оправдан. Меня оправдали не потому, что я невиновен, но потому, что я украл от голода. В мою пользу собрали 15 рублей. Когда эти деньги будут проедены мною, мне придется снова воровать. Другого исхода нет. Ты верно читал уже, что говорил обо мне товарищ прокурора, что говорил обо мне адвокат. Один, обвиняя меня, разоблачил всю ту пропасть, в какую упал я. Он указал, как я испорчен, как я негоден, как я гадок. Другой, защищая меня, указал, как загубили меня люди с колыбели, как они убили во мне силу воли, как они сделали меня дикарем, решающимся на всякую мерзость ради добычи куска хлеба. Когда они говорили это... Когда они залезали в мою душу, я все ниже и ниже склонял свою голову. Я со жгучей краской стыда сознавал, что мне невозможно подняться, что во мне убито все, что может спасти человека от преступления и заставить его честно бороться с нуждой. Я осознавал, что все присутствовавшие на заседании думали то же самое, видели во мне безнадежно погибшего. Я ждал приговора, ждал тяжелого наказания. Мне вынесли оправдательный приговор. В первую минуту я был рад. Я готов был дать клятвенное обещание исправиться, когда мне давали совет быть честным. В каком-то чаду прошел этот день освобождения. Я ничего не мог обдумать, ни на что не мог решиться. В моей голове бродила одна мысль о необходимости жить честно. Но когда прошло первое волнение, первая радость, когда на следующий день я пошел искать работы, меня поразил вопрос. Какую работу могу я принять на себя? Что я умею делать? Где подготовка к труду? Я шел бесцельно по садовой, когда на углу Невского проспекта меня кто-то окликнул по фамилии. Я остановился. Передо мной стоял мальчишка с кипой газет. «Купите с газету! Интересное дело Прилежаева!» — вскрикивал он перед прохожими. Краска бросилась мне в лицо. «Дело Прилежаева! Оправданный преступник Прилежаев!» Продолжали выкрикивать продавцы газет, окружив меня. Я бросился в сторону. Впервые мне пришло в голову, что если бы я и умел работать, то кто же меня возьмет к себе теперь, когда всему городу известно, как я испорчен, как я не подготовлен к честной жизни, как я не способен к труду? Ты... Перечитай это дело, вникни в каждое слово товарища прокурора и моего защитника, и ты увидишь, что они оба доказали вполне, что я ни к чему не годен, что я испорчен до мозга костей. С подобным человеком небезопасно пробыть день, подобного человека небезопасно впустить к себе на порог. Они раскопали каждое событие моего прошлого. Они проникли в самые сокровенные уголки моей души. Они не упустили ничего из виду, чтобы создать из меня тип окончательно загубленного и падшего человека. Теперь это знают все. Обо мне кричат на улицах, на площадях, а я думал искать работы. Кто меня возьмет? Кому нужно подобное отребье человечества? О, что они со мной сделали! Что они со мной сделали? Ведь это можно погубить кого угодно. Позволь мне публично раскопать все прошлое, осветить душу первого встречного, и я докажу, что он ни на что не способен, что он испорчен, что он опасен. Позволь мне сделать это и поверь, что самый честный человек не найдет себе места, возбудит подозрение. А ведь я и без того доказал, что я нечестный человек. Они мне сказали, теперь старайтесь исправиться, ведите честную жизнь. Но ведь они же сами отняли у меня возможность вести честную жизнь. Сперва я был просто вором, укравшим от голода. Теперь я являюсь ни на что не способным, в испорченным человеком, являясь... Не перед двумя-тремя лицами, а перед всеми, кто только умеет читать. Мой защитник говорил, что меня испортило общество, что оно должно и исправить меня, дать мне возродиться к новой жизни. Но как я обращусь к этому обществу? Разве купец, боящийся, что я обворую его лавку, нанявшись к нему, общество? Разве железная дорога? где я мог бы быть кондуктором и куда меня не примут – общество? Разве те родители, у которых я мог бы учить детей, и которые не возьмут в учителя полуграмотного вора – общество? Что может заставить его испортить свои дела, поручив их неумелому человеку? Они скорее подадут мне грош Христа ради, чем дадут мне работу. Что ж, они правы. Они могут жалеть меня, но ради чего они станут губить себя? Они не повинны в моей испорченности. Хоть бы компанию какую-нибудь устроили для спасения оправданных воров. Ведь таких много, и все они или идут снова во строге, или умирают с голоду от самоубийства. Разве нельзя устроить такой компанией, такого общества? Или лучше... Расплажать самоубийц, негодяев и нищих? У меня нет силы ходить с протянутой рукой. Да и возможно ли нищенствовать, имея восемнадцать лет отроду, будучи здоровым и не попасться в руки первого полицейского солдата, который уведет меня как бродягу в часть, представит в мировой суд? Мне осталась одна участь — смерть. Когда я написал это роковое слово, у меня что-то оборвалось. Если б ты знал, как мне тяжело умирать. Ведь я молод, здоров, я жить хочу. И это лето, блестящее, ясное, душистое, так и манит к жизни, к счастью. Если б ты знал, как часто мне приходила сегодня мысль опять украсть и этой ценой купить жизнь. Не вини меня. Умирать так нелегко, а купить жизнь иной ценой нельзя».